Строго определенное время отведено было для описания истории России. Особые дни и часы назначались для написания статей и рецензий в журналы. По вторникам – для отечественных записок, по пятницам – для современника, свидетельствует Галахов. Профессорство и постоянные научно-литературные труды Соловьев совмещал с нелегкой административно-учебной работой в должности декана-историка филологического факультета и ректора Московского университета. Сам факт избрания Соловьева на эти должности свидетельствовал о большом авторитете ученого отличавшегося не только требовательностью к себе и к другим, но и исключительной нравственной чистотой и принципиальностью. Кстати сказать, должности декана и ректора стали выборными только по новому университетскому уставу 1863 года, в первоначальной подготовке проектов которого Соловьев принимал деятельное участие. На посту декана, а затем и ректора, Соловьев проявлял заботу об улучшении учебного процесса и качества преподавания, о создании условий для самостоятельных занятий студентов. По его инициативе с 1864 года на историко-филологическом факультете были организованы небывалые до того практические занятия, Семинарии для студентов четвертого курса, желавших специализироваться по русской истории. Благожелательный к студентам и преподавателям-единомышленникам Соловьев в то же время был требовательным, а где считал нужным и суровым. Строго держался он твердых этических канонов, принятых среди передовых представителей российской профессуры. Уважение, достоинство и прав научной корпорации, высокое чувство чести деятелей науки, решительное осуждение угодничества и лицемерия. Во время некоторого замешательства в университетской жизни в 1857 году, когда студенты отказались посещать лекции профессора Майкова, кафедры славянских наречий, Соловьев уговорил студентов ходить на лекции. Сам послушал их, но, убедившись наглядно в педагогической слабости и бесцветности преподавателя, он немедленно повел дело так, что вскоре Майков ушел с кафедры. В истории русской высшей школы Соловьев известен как убежденный защитник университетской автономии и прав, предоставленных уставом 1863 года. Высокоразвитое чувство собственного достоинства и принципиальность Соловьева ярко проявились в 1866 году, когда при очередном избрании на должность профессоров Меншикова и Лешкова были допущены нарушения устава 1863 года и группа молодых профессоров Бабст, Дмитриев, Капустин, Рачинский, Чечерин, отказались признать эти выборы законными. Однако они были признаны таковыми благодаря вмешательству реакционного министра просвещения графа Толстого. Соловьев отсутствовал в то время в Москве, но разобрался в существе дела, присоединился к протесту молодых профессоров и предложил всем выйти в отставку. В университетах того времени отставки профессуры, порой вынужденные, были характерным проявлением либеральной оппозиции. Принять решение об отставке для Соловьева было делом куда как непростым. Нельзя не вспомнить здесь слова Чечерина. Соловьев был человеком с весьма небольшими средствами, обремененным семейством. Он и материально, и нравственно был связан с университетом, которому отдал всю жизнь. К тому же он и к делу был вовсе не причастен. Из Петербурга он вернулся, когда в Совете все было кончено. При всем том, он не считал для себя возможным оставаться в университете при таком вопиющем нарушении всякого закона и всякой справедливости». «Этот благородный человек ни единой минуты не поколебался пожертвовать всем для долга чести и совести». Чечерин. Воспоминания. Московский университет. Москва. 1929 год. Страницы 201-202. На этот раз коллективная отставка профессоров не состоялась из-за вмешательства наследника престола да и сами профессора не пожелали стать в открытую оппозицию правительству. Административная деятельность требовала от Соловьева много времени, сил и нервного напряжения. В своих воспоминаниях Буслаев рассказывал о том, как однажды в заседании совета Соловьев в качестве декана горячо защищал какое-то предложение или заявление филологического факультета от злостных нападок со стороны враждебной партии. И до того был оскорблен и раздражен нахальством и дерзостью своих противников, что совсем изнемок, оборотившись домой, в тот же день слег в постель в нервной горячке. Буслаев, «Мои воспоминания», «Москва», 1897 год, страница 363. Консервативная часть профессуры, министр просвещения, реакционер Толстой не жаловали Соловьева и чем могли теснили его. Осенью 1876 года ожидали появления 25-го тома «Истории России с древнейших времен». В ученых кругах заговорили о желательности публично отметить это в своем роде уникальные события в истории мировой науки. В печати появились заметки о предстоящем юбилее, портреты Соловьева. Бестужа Фрюмин выступил со статьей «25-летие истории России Соловьева 1851-1876», в которой напоминал о 25-летнем непрерывном научном подвиге Соловьева, о том, что кажется не только приличным, но даже и необходимым выражение общественного уважения к неутомимой и безупречной деятельности уважаемого историка. Пестужа Фрюмин, 25-летие истории России Соловьева, 1851 76 годы, «Русская старина», том 15, номер 3, март, страница 686. Составили адрес юбиляру. Художник Шервуд изготовил проект «Медали с профилем Соловьева». Хотели отчеканить эту памятную медаль. Из московских профессоров во главе подготовки к юбилею стоял Герье. Но тот же Толстой воспрепятствовал задуманному юбилею. Открытое общественное чествование ученого представлялось министру делом крамольным. Пришлось немногим собравшимся только частным образом Килейна поздравить Сергея Михайловича и поднести ему 14 ноября – 1877 года адрес, который был опубликован, видимо, из осторожности, без указания имен лиц его подписавших.